На следующий день мама водила девочку в кино и зоопарк. Вернувшись, Ада выбежала во двор, вихрем пронеслась по детской площадке, вскарабкалась на горку и замерла. По прогулочной тропе вдали от городка уходила знакомая сутулая фигура. «Только не это! Не уследила!» Она рванула вперед, чуть не поскользнулась на панелях, мокрых от вечернего дождя а спина старика раскачивалась и удалялась. «Включаю суперскорость!» — закричала Ада и перепрыгнула лужу. Ногам было неудобно бежать в резиновых сапогах. Когда она уже почти догнала профессора, ровная пластиковая дорожка оборвалась. Дальше начиналась бугристая, заросшая дикими травами земля. Узкая тропинка петляла между холмами и кочками. Макушка и плечи старика то появлялись, то исчезали за пригорками. «Елисей Андреевич!» Он не обернулся, то ли не услышал, то ли не хотел слышать. Девочка быстро оглядела траву, не вылезут ли оттуда шипя змеи, но клевер, подорожник и лопух лишь легонько шевелил ветер. Ада зажмурилась и ступила одной ногой на песчаную тропку. Открыла один глаз, выдохнула и побежала дальше. Профессор ступал тяжело, задыхался и кашлял. «И кто это плохо себя ведет?» Ада перегородила тропу, уперла в бока кулачки. «Кыш!» — махнул рукой старик. «Не мешай!» «Ну уж нет! Так не пойдет! Сами вчера сказали! Даже если стану умолять, не пускай меня в тайное место!» а я и не умоляю». Ада хлопнула ресницами. «Что, я сказок не читаю? Каждый раз, как кто-нибудь нарушает обещание, случается что-то плохое». «Самое плохое уже случилось». Он ткнул сложенным зонтиком в небо. «Солнце садится, а тебя, небось, выпустили погулять до сумерек». Девочка открыла рот, уставилась на оранжевый круг, быстро катящийся за горизонт. Елисей Андреевич шагнул в сторону, чтобы ее обойти. «Ох и попадет тебе, если мама узнает, что ты сошла с безопасной тропы!» Ада сощурилась. «Старый лис! Специально дождался вечера, чтобы я тебя не поймала!» Лицо профессора вытянулось. «Не пущу!» Девочка расставила руки и ноги, как морская звезда. Старик вздохнул, поставил на землю чемодан с металлическими углами, весь поцарапанный и в потертых цветных наклейках, сел сверху. «Если я вернусь, мне снова сделают укол. От этих лекарств я глупею». Глаза у него слезились, то ли от ветра, то ли от старости, то ли от того, что он боялся уколов. Ада погладила его по голове. «Что поделать?» Я вот тоже ненавижу уколы, но мама говорит, без них будет еще хуже. Только не повторяй за этими взрослыми. Девочка опустила глаза. Узнала на наклейках Эйфелеву башню, египетскую пирамиду и еще фотографии каких-то развалин. Зачем вы взяли с собой чемодан? Когда взрослые спросят тебя, куда я исчез, ты скажешь, что я уехал к родственникам. «Навсегда!» «Навсегда?» Ада нахмурилась. «Вы решили умереть и просите меня соврать им?» Слабая улыбка мелькнула на его губах. «С чего ты взяла?» «Ну, вы такой старый». «И все равно боюсь смерти. Всегда боялся. Даже сейчас дрожу, как вспомню все эти картинки про скелет в черном плаще и с косой» который стоит у твоей постели. А вот детство мне определенно нравится больше смерти». Он подвигал челюстью и добавил с загадочным видом. «Конечно, начинать все заново мучительно, но умирать гораздо страшнее». Ада прихлопнула комара на руке, почесалась. «Кажется, вам и вправду нужно сделать укол. В последнее время вы говорите «не пойми что». Елисей Андреевич поднялся. «Хочешь увидеть тайное место?»